Яксарт или сыр Дарья у древних также называлась иногда раса. По обширному своему приложению для обозначения рек, корень рас или рос уступал разве только корню дан или тан. Последний корень мы встречаем на пространстве части Азии и почти целой Европы. Тот же яксарт назывался иначе Танаис. Греческий Танаис – Танай, Данай, наш Дон, латинский – Данубий, немецкая Данао – наша Дунай – немецкая Дуна, наша Двина, в сложных именах Данапр или Днепр, Данастер или Днестер, также из Родан, Рона, Эридан и прочее, все это оказывается видоизменением одного и того же названия. Количество этих названий еще более увеличивается, если мы обратим внимание на имена некоторых городов, в которых скрывается тот же корень Дан, Дон и Дун. Сингидон, Навиадун, Лукдун и прочие означают города, лежащие на берегах Дона или Дана. Так ботавский Лукдун Лейден, указывает на то, что Ирейн назывался когда-то или Родан или Эридан. Лондон наводит на мысль, что и Темза или Тамиза могла когда-то называться Тана или Дана. Данцик или Гданьск свидетельствуют тоже относительно вислы, и действительно, эта река носила когда-то название Танаквисл или Ванаквисл. Где-то на ее верховьях был город Каргадун. Может быть, это имя изменилось впоследствии в Крокадун или Краков. По всей вероятности, эта река и есть тот северный Иридан, берега которого, по известиям древних, изобиловали янтарем. Неман, кроме названия Рось, в более древней эпоху назывался Рудон. Замечательна та роль, которую играют реки Дунай и Дон в преданиях скандинавов и русских. На основании саги о скандинавских предках, пришедших с берегов Дона, приурочивают их родину Казовскому морю, а по частому упоминанию Дуная в наших песнях думают, что наши предки пришли с известного Дуная. Мы видели, как многочисленны Дона и Дунаи, когда-то по всей вероятности это было не собственное название, а нарицательное, означающее вообще реку, следовательно, никак нельзя ручаться, чтобы означенные предания относились именно к той или другой известной реке. Тот же корень дан или Тану германцев сохранился в названии их главного бога Ватана, Вадана или Адина. Последнее указывает на то, что германцы были когда-то такие водопоклонники, как и славяне. Как корень дан имеет связь с понятием реки и наша форма дно, то есть дно реки, есть видоизменение того же корня. Точно так же русло и роса находятся в связи с именами рек Рось и Русь, В связи с ними находится и название мифических водяных существ или русалок. От рек слово «дан» или «дон» перешло и в имена многих арийских народов и стран – Македония, Дардания, Каледония и тому подобные. В простой форме это название сохранилось за одним северогерманским народом, именно «данами», которые и происхождение свое вели от мифического героя «дана». Что их название находится в непосредственной связи с именем реки Дона или Дуная, подтверждает именование датчан у польских славян дунчики. Даны или Таны являются у германских народов и со словным значением, подобным лехам и боярам именно у англосаксов. Название древних даков также находится в связи с именем Дана или Дуная, на берегах которого они жили». Итак, мы видим, что имя распространилось на весьма разнообразные отдаленные народы, исходство в названиях далеко не всегда можно объяснить непосредственно колонизацией. Иначе даки пойдут издания и тому подобное. Точно так же народное название Рось или Русь было одной из распространенных в арийском мире, особенно в его славяно-литовской ветви. Оно распространилось преимущественно в связи с названием Рек. Мы встречаем в средние века слово Русь или «руссия» с его видоизменениями, каковы Русце, Ругия, Пруссия, то есть по-русья и прочие, и в Южной России, и на Балтийском поморье и в Карпатах, и в Панонии, и даже на берегах Немецкого моря Рустринге. Не приводим других более дробных географических названий, связанных с тем же корнем, например, у элирских славян. Следовательно, никоим образом нельзя наших руссов считать колонистами из какой-либо другой страны. Напротив, скорее, наша Русь могла послужить колыбелью для других европейских народов, носивших то же имя, так как это имя всегда принадлежало ей по преимуществу и на ней сосредоточилось окончательно. Роксалане, Скифы, Готы. Славянская народность Руси. «Где же искать древнейших указаний на нашу Русь?» то есть на русский народ. Мы не будем говорить о библейском народе роз, а перейдем прямо к известиям греко-римских писателей о Роксоланах.